Глава пятая. Боб прижал палец к губам. — Тише, прошу вас. Давид только что заснул. — Надо же, как неудачно вышло, — подумала Катарина. Боб впустил гостю в номер, который был гораздо больше, чем у нее. Три комнаты, гостиная и две спальни. — Поговорим на балконе, — прошептал Боб, приглашая ее войти. Катарина на цыпочках пошла за ним и увидела, что на балконе накрыт стол ваза с фруктами минеральная вода кофейник и две чашки боб поплотнее прикрыл балконную дверь присаживайтесь он все еще говорил вполголоса но шептать перестал выпейте кофе не откажусь он стал разливать кофе по чашкам и катарина невольно залюбовалась тем как ловко и плавно движутся его мощные руки ни одного лишнего пустого бестолкового жеста «Простите, вы хотели пообщаться с Давидом, но тут такое было...» Боб покачал головой и вздохнул. «Какое?» – спросила она. «Отменный кофе, спасибо». После процедур я повез Давида обратно. Боб метнул взгляд на Катарину. Внезапно он стал стонать, биться, пена на губах выступила, глаза закатились. Впервые такой припадок. Хорошо, что рядом был врач, пришлось поставить укол потому Давид и заснул. «Женщина в зеленом добралась до него», — подумала Катарина. Ей было невыразимо жаль Давида. Насколько же сильный ужас обуял его, а он не мог убежать или хотя бы отшатнуться. «Давно вы о нем заботитесь?» — спросила она. Боб отрицательно покачал головой. «Его мать, госпожа Лазич, наняла меня в конце весны для поездки сюда. Не стоит ли вам связаться с ней?» Сказать, что это место плохо действует на Давида. Возможно, вам лучше было бы уехать отсюда. Боб глянул в сторону балконной двери, словно опасался, что Давид может подкрасться и услышать лишнего. Это невозможно. Он снова понизил голос. Лицо погрустнело. Меж бровей пролегла складка. Давид не знает, и я не хотел бы стать человеком, который ему скажет «Госпожа Лазич смертельно больна». Она отправила сына на отдых, чтобы он ничего не заподозрил, а сама легла на обследование. К сожалению, диагноз подтвердился. Она звонила мне позавчера. Врачи дают ей не более нескольких месяцев. «Господи, ну как же...» — Боб прервал ее. «Не вздумайте начать причитать при мальчике. Не смотрите на него жалостливым взглядом. Никаких тяжких вздохов, вы поняли?» Давид мигом догадается. «Он умный и чувствительный». «Я не какая-то глупая курица», – возмутилась Катарина. «Знаю, иначе не сказал бы вам ни слова», – невозмутимо проговорил Боб. «Просто предупреждаю, Давиду нужны друзья, а вы кажетесь хорошим человеком». Вы понравились ему. Катарина не знала, что на это ответить, и кивнула. «Вы с Давидом пробудете в отеле до конца лета?» «Похоже на то. Его мать хочет спокойно, без суеты, уладить юридические тонкости». С финансовой точки зрения все отлично, семья богатая. Но родных, которые могли бы позаботиться о Давиде, нет. В этом-то и проблема. Госпожа Лазич хочет устроить так, чтобы он после ее смерти ни в чем не нуждался. Продумывает все мелочи, как и где сын станет жить дальше, чтобы его не обобрали ушлые людишки и так далее. Все это было настолько печально, что Катарина забыла о тайнах отеля. Бедный мальчик не знает, что мама обречена, что скоро он останется совсем один на белом свете. А несчастная мать, каково знать, что она оставляет своего ребенка в жестоком мире, беспомощного, больного, прикованного к инвалидному креслу? Катарина постаралась взять себя в руки. Боб, который поначалу произвел впечатление простоватого, недалекого парня, оказался другим. К тому же был искренне привязан к своему подопечному, и ей не хотелось разочаровывать его кудахтанем и глупыми восклицаниями. «Давид проснется и расстроится, что вы приходили, а он проспал ваш визит. Скажу ему, что вы обещали зайти позже. Вы ведь придете?» «Вы меня выпроваживаете?» — удивилась Катарина. Боб улыбнулся, и улыбка у него оказалась чудесная, открытая. Когда люди так улыбаются... Сразу хочется ответить тем же. «Что вы? Просто дал вам возможность красиво завершить разговор и уйти. У такой девушки должна быть масса более интересных способов провести время на курорте, чем торчать на балконе в компании скучного медработника. Звучит так, словно вы флиртуете и напрашиваетесь на комплимент», — усмехнулась она. Но тон ее тут же стал серьезным. Я не воспользуюсь вашим любезным предложением и не уйду, потому что у меня есть к вам несколько вопросов. Интригующе. Отель «Бриллиантовый берег» — непростое место. И вы приехали сюда не просто так. Катарина посмотрела на него, думая, говорит ли правду, и решила, что откровенность за откровенность. Боб ведь рассказал ей о Давиде. Пожалуй. Скажите честно, вы сами ничего такого не замечали?» «О чем вы?» «В коридоре, где мы встретились, была женщина. Я вам говорила. Давид видел ее. Я тоже. Только женщина была...» Катарина откашлялась. «Неживая. Привидение. Дух. Что-то в этом роде». Боб выпучил глаза, потом недоверчиво сощурился. «Вы же не всерьез, да?» «К чему прикидываться?» Сердито бросила Катарина. «Знаете же, что я не шучу. Вы верующий?» Верите в загробную жизнь, святую троицу? Допустим. На груди Боба висел золотой крест на толстой цепочке. Тогда должны допускать мысль, что дух может быть не только святой. Боб качнул головой, напоминая большого печального пса. Чего хотела та женщина? Что она сделала Давиду? Не знаю, но она там была и, похоже, попыталась как-то навредить Давиду, напугала его. Катарина прикусила губу и это был не единичный случай. Боб ждал, не перебивая. «Вы угадали, я приехала не просто так. В отеле случилось кое-что, и я хочу разобраться, что за этим стоит. Меня попросили сделать это». «Так вы из полиции или частный детектив?» предположил Боб. «Ни то, ни другое. Я журналистка, но моя профессия не имеет отношения к делу. Разве что совсем чуть-чуть, небольшие амбиции». Ехидно заметил внутренний голос. «Кажется, я знаю, о чем вы. Смерть того юноши, да? Милана. Вас наняли его родители?» Катарина взяла апельсин, повертела в руках и положила обратно в вазу. «Никто меня не нанимал. Я же сказала, попросили. Мать девушки, с которой встречался Милан». Боб приподнял брови, удивился, зачем это понадобилось матери девушке. Но прежде чем успел спросить об этом, Катарина сказала. Та девушка, ее звали Сарой, покончила с собой вскоре после возвращения домой. Сара – моя единокровная младшая сестра. У нас общий отец, разные матери. Мы почти не общались, но я уверена, она была счастливой, довольной и не стала бы лишать себя жизни. Вот теперь Боб был встревожен по-настоящему. «Покончила с собой?» Он пригляделся к Катарине. — Ага, сейчас замечаю, вы с нею похожи, только Сара моложе и красивее, — договорила она, немедленно пожалев о сказанном. Это прозвучало так, будто она завидует умершей сестре. И я хотел сказать совсем другое. Сара еще ребенок, и если я хоть что-то понимаю в этой жизни, она нравилась Давиду. То, что случилось с вашей сестрой, ужасно, соболезную вам. — Благодарю пробормотала Катарина. «Расскажите мне все», — потребовал Боб. «Все, что вам известно. Если бриллиантовый берег опасен для Давида, я должен знать, чтобы защитить его». Пока Катарина говорила, Боб сидел, сцепив руки в замок. По его лицу она не могла понять, верит ли он ей, как относится к ее словам. «Понимаю, многое звучит спорно», — сказала Катарина, умолкнув и не дождавшись реакции Боба. «А уж истерика, которую я устроила, можно подумать, я неуравновешенная или перебрала в баре. Мы знакомы всего один день, и...» Он вскинул ладони и затряс головой. «Перестаньте! Уверен, вы сказали правду!» Молчал, потому что растерян. «Как говорится, к такому жизни не готовила». «Что есть, то есть», — вздохнула Катарина. «Инстинкт самосохранения говорит, от подобных мест надо держаться подальше». Однако вывалить все это на мать Давида еще больше осложнить ей жизнь, когда она в отчаянном положении. Сообщить, что хочу уехать из отеля, а значит, ей нужно искать в разгар сезона другое место, подходящее ее сыну. Боб потер переносицу. Похоже, я не могу этого сделать. К тому же эти события могут оказаться чередой совпадений или имеют логичное объяснение, которого мы пока не находим, подхватила Катарина. Боб посмотрел на нее. «Мы с Давидом остаемся, а ты можешь уехать». Он обратился к ней на «ты», сам того не заметив. Катарина не стала его поправлять, сама ответив так же. «Не могу, обещала все разузнать, так что тоже остаюсь. Буду пытаться сделать это». «Ой, я не сказала, что познакомилась с Богданом». «Братом хозяина отеля? Я видел его пару раз. Красивый парень». В глазах Боба что-то промелькнуло. «Завтра иду к ним на семейный обед. Может, выясню что-то». Боб посмотрел на нее с легкой усмешкой. «Журналистская хватка? Времени зря не теряешь». Слова показались Катарине агрессивными, двусмысленными. «Мы познакомились невзначай, разговорились». «Я не хотел тебя задеть», — мягко проговорил Боб. «Скорее наоборот. Все нормально. Завтра приду к вам после обеда». Надеюсь, будет что рассказать. Боб снова улыбнулся своей обезоруживающей улыбкой. «Мы охотники за привидениями. Команда, да?» Катарина подумала, что Боб настроен более оптимистично. Пытается шутить, потому что не видел Милана, который умирал на его глазах. Не видел призрака женщины в коридоре. Кстати, о том призраке. «Не вози больше Давида вниз. Пока мы все не выясним, по крайней мере». Он сумеет обойтись без процедур? — Не повезу ни в коем случае. Лечебные ванны подождут. Сделаем перерыв. Катарина встала. — Пойду, наверное. Боб тоже поднялся. Они потихоньку дошли до двери номера, двигаясь бесшумно, чтобы не потревожить спящего Давида. — До завтра, — сказал Боб. — Будь осторожна. — Я рада, что рассказала тебе обо всем. Повинуясь порыву, проговорила Катарина. Ей стало спокойнее. Позже она сходила на море, поплавала, подумала, как станет вести себя завтра на обеде с Богданом и его семьей. Поужинать решила в одном из прибрежных кафе. Идти в ресторан отеля не хотелось. Ночь прошла мирно. Катарина выспалась, и это можно было считать удачей. Молодая женщина не почувствовала, что около полуночи в ванной комнате несколько раз включился и выключился свет. Не узнала, что мимо ее кровати скользнул темный силуэт. Высокая фигура на миг замерла возле изголовья, глядя на Катарину, и это наверняка перепугало бы ее, проснись она в тот момент. Однако Катарина лишь повернулась на другой бок. Утро и день принесли новые потрясение